по которым было видно, какими наградами они награждены, Хамовский не носил ничего. Он и зимой, и летом появлялся на палубе в своем старом кителе, который неизвестно какими усилиями был застегнут. Видно было, что если пуговица этого кителя оторвется, то она полетит, как пуля, и сможет нанести увечье в случае попадания в человека. Воротник-стойка обычно был расстегнут, но всегда подшит безупречно белым воротничком.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 Я не ожидал от него такого тонкого ответа, какой получил. Он задумался минуты на три, то есть надолго. Было видно, что в его большой голове идет серьезная и обстоятельная работа. «Когда я разговариваю с Багидзе», — наконец медленно ответил он, — «Багидзе был еще один аджарец на нашем корабле. Он служил в машинном отделении и был трюмным машинистом». Им удавалось поговорить нечасто, и они всегда сильно спорили на родном языке. «Да, когда я говорю с Багидзе», — повторил Джамал, — «я думаю по-аджарски, а когда говорю с тобой, я думаю по-русски», — сказал он и через небольшую паузу добавил, «с акцентом думаю». Так вот, Беридзе стоял перед проверяющим и молчал. Молчал спокойно, без вызова, но и без гордости.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 и дальше снова по-аджарски. Так он говорил минуту. Потом тихо брал нож и очередной корнеплод, и все повторялось в точности. И так через каждые двенадцать до самого конца, в смысле, пока картошка не заканчивалась. Когда Хамовский увидел его способ обработки картошки, он приказал выбрать из очисток все джамаловые обрезки, а потом заставил меня на глазах у джамала очистить их и бросить в ведро с чищенной картошкой. Джамалу он приказал стоять и смотреть. Я ковырялся очень долго, это было трудно. Когда я поднял глаза на Джамала, в глазах его стояли большие слезы, а зубы он жал так, что скулы побелели. Хамовский тоже стоял и смотрел. В следующий раз, когда мы снова попали на камбуз чистить картошку, Хамовский явился сразу. Он забрал у Беридзе нож и дал ему обычную алюминиевую ложку. «Скобли! Это картошка, а не дрова!»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 «Кинуло вас командование». «Курим мы, товарищ Мичман», ответил Спирса маленький чубатый сержантик. Ответил не без достоинства. «Вижу, что не Машку щупаете», ответил Хамовский. «Ты, сынок, помолчи тут. Курить натощак вредно. Сапоги можно откинуть раньше положенного», сказал он, дымя сигаретой. «Посидите маленько». Хамовский ушел, а мы сгрудились у борта и ждали, что будет. Вскоре Хамовский появился на палубе вместе с командиром нашего корабля,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 «Вот только вам придется разуться, потому что на палубе корабля в сапогах ходить нельзя. Но экипаж к вашему приходу произвел приборку, так что не волнуйтесь». «Товарищ Мичман, босиком, что ли?» — спросил все тот же сержантик. «Сынок, тебе не кажется, что ты уже много сказал, а?» — рявкнул Хомовский. «Скидывайте сапоги и шагом марш обедать. Сапоги оставить здесь. Не сыти, никто не возьмет». Солдаты и сержантик стали разуваться под наше улюлюканье.